Межрайонная скоростная транспортная система. Внутренняя платформа южной паромной петли. Фет вышел к пристанищу бездомных еще до прихода ночи. В большой спортивной сумке у него лежали таймер для варки яиц и гвозди-забивной пистолет. Он нырнул под землю на станции Боулинг-Грин и по рельсам вышел к лагерю кротов у платформы южный паром. Там он потратил некоторое время, чтобы найти логово безумника, однако ни логово, ни самого безумника так и не обнаружил. Все, что после него осталось, это несколько щепок от деревянного поддона и улыбающаяся физиономия мэра Коха. Впрочем, полученной информации было достаточно, чтобы Фет примерно представил себе, куда ему двигаться. Он повернулся и направился в сторону трубопровода. Вскоре Фет услышал какой-то шум, эхом разносившийся в туннеле. Громкий металлический ляск, затем вормотание далеких голосов. Василий вытащил гвоздь из пистолет пистолета и продолжил путь по направлению к южной паромной петле. Там он и нашел безумника. Тот, раздетый до грязного нижнего белья, пытался взгромоздить повыше свою жалкую софу. Его коричневая кожа блестела от пота и подземной влаги, сочившейся сверху. За спиной безумника болталась размочаленная косичка. Его разобранная на части берлога тоже была здесь, в виде кучи мусора, к которой присоединились обломки и других брошенных лачуг. Эта куча возвышалась прямо на путях и представляла собой серьезную преграду движению. Груда мусора доходила до полутора метров в высоту, и сверху, для верности, были добавлены еще несколько кусков шпал. «Эй, брат!» – позвал Фет. «Что, черт побери, ты здесь делаешь?» Безумник повернулся. Стоя на мусорной куче, он сейчас более всего походил на художника, охваченного манией. В своих потных руках безумник вертел отрезок стальной трубы. «Время пришло!» – заорал он, будто находился на вершине горы. «Кто-то должен что-то сделать!» На секунду Фет лишился дара речи. «Ты хочешь, чтобы поезд сошел с рельсов?» «Вот теперь ты в курсе моего плана», — ответил безумник. Откуда ни возьмись, появились еще несколько кротов, оставшихся под землей. Они неторопливо подошли к куче и уставились на творение безумника. «Что ты наделал?» — воскликнул один из них. Его звали Пещерник Карл. Когда-то Карл был путевым обходчиком. Выйдя на пенсию, он понял, что знание тоннельного мира ему дороже всего на свете. И Карл вернулся в свои любимые тоннели, подобно тому, как отставной моряк возвращается в море, потому что не может без него жить. На нем был головной шахтерский светильник, и когда Карл качал головой, луч лампы мотался из стороны в сторону. Свет фонаря не понравился безумнику. Он выпрямился на верхушке своей баррикады и спустил боевой клич. «Я, может, и юродивый!» – возопил он. «Но так просто меня не взять!» Пещерник Карл и несколько других кротов приблизились к куче, чтобы попробовать разобрать ее. «Стоит первому же поезду сойти с рельсов, как нас выпрут отсюда раз и навсегда!» Заявил Карл. В мгновение ока безумник спрыгнул с кучи и приземлился рядом с Фетом. Василий распростил руки и сделал шаг к безумнику. Ему хотелось разрядить ситуацию, и он надеялся, что уговорит этих людей поработать на него». «Оставайтесь, где стоите», — предупредил Фет. Однако безумник не был расположен к болтовне. Он размахнулся и саданул по Василию своей стальной трубой. Фет инстинктивно блокировал удар предплечьем левой руки. Кость хрустнула. Фет взвыл, но тут же, перехватив в забивной пистолет как дубинку, с силой врезал безумнику по темечку. Псих пошатнулся, однако продолжил наступать на Василия. Фед крепко приложил его по ребрам, послышался треск, затем пнул под колено, да так что выбил сустав, и только после этого безумец свалился на землю. «Послушайте!» – завопил пещерник Карл. Фет замер и навострил уши. Далекий, предательский грохот. Василий повернулся и увидел, как вдалеке, там, где рельсы уходили за поворот, показался отблеск света. Словно серебряная пыль легла на изогнутую стену тоннеля. Это приближался поезд пятой линии, совершающий разворот. Прочие кроты продолжали разборку завала, но смысла в этом уже не было никакого. Опираясь на стальную трубу, безумник поднялся и запрыгал на здоровой ноге. «Долбанные грешники!» – завыл он. «Вы кроты слепые, все до единого. Вот они, грядут. Теперь у вас нет выбора, только драться, драться за свою жизнь». Поезд несся прямо на них, и Фет понял, что времени уже нет ни секунды. Он едва успел отскочить в сторону, избежав неминуемой, казалось, смерти. Нарастающий свет фара озарил танец безумника, сумасшедшую джигу на полусогнутой ноге. Когда головной вагон поравнялся с Фетом, Василий мельком увидел лицо машиниста. «Это была женщина». С отсутствующим выражением она смотрела прямо перед собой. «Женщина-машинист должна была видеть кучу мусора». И все же она не предприняла торможения. Она вообще ничего не сделала. Взгляд ее был устремлен на километр вперед. Это был взгляд новообращенного вампира. «Бум!» Поезд врезался в преграду. Бешеное вращение колес, визг, скрип, головной вагон пропахал сквозь кучу мусора, взорвал ее, перемолол, протащил крупные обломки метров на 30 и только после этого сошел с рельсов. Вагоны, следующие за головным, накренились вправо, притерлись к праве платформы в начале петли пошли юзом, оставляя за собой кометный хвост искр. Затем моторный вагон шатнуло в другую сторону, и весь поезд за ним, извиваясь, как стальная лента, стал складываться гармошкой в узком пространстве рельсового пути. Резкий скрипучий металлический рев казался почти человеческим воплем, визгом ярости и боли. У тоннелей есть свои звуковые особенности, а их горловое устройство способствует созданию эхо, Вагоны уже давно остановились, но жуткий вопль все не стихал и не стихал. На этом поезде было еще больше тел, гроздями висевших по его бортам. Некоторые наездники встретили мгновенную смерть, их растерло и размазало по краю платформы. Остальные, цепляясь за что попало, удержались до самого конца этого захватывающего крушения». Как только вагоны остановились, они отделились от поезда словно пиявки, отваливающиеся от тела, попадали на землю и тут же начали осматриваться, определяя свое местоположение. Медленно, очень медленно, они повернулись и направились к кротам, которые так и не сдвинулись с места, лишь изумленно взирали на происходящее, не веря своим глазам. Наездники безмятежно и невозмутимо вышли из облака пыли и дыма, окутавшего место катастрофы. Вот только походка у них была странная, крадущиеся, а суставы при ходьбе издавали мягкие хлопки. Фет быстро залез в свою спортивную сумку и извлек самодельную бомбу с часовым механизмом, изготовленную сетрокяном. В правой икре он ощутил сильное жжение и посмотрел вниз – Оказалось, что его ногу почти на вылет пронзила длинная и тонкая острая и как игла щепка, вылетевшая из кучи мусора. Если ее вытащить, начнется сильное кровотечение, но как раз сейчас Василию меньше всего хотелось бы пахнуть кровью, поэтому он оставил щепку в ноге, пусть себе сидит в мускульной массе. Больно, но терпеть можно. Ближе всех к пути стоял «Безумник». Он тоже потрясенно оглядывался по сторонам, как получилось, что столько народу выжило после крушения. Затем, когда наездники приблизились, даже безумник заметил, что этим «людям» чего-то сильно не достает. Он обнаружил в их лицах следы человеческого начала, но это были именно слабые следы, не более того, скорее похожие на жадный проблеск человекоподобного разума, который можно видеть в глазах очень голодной собаки». Безумник узнал кое-кого из наездников – это были мужчины и женщины подземелья, можно сказать, друзья, так же, как он – кроты, за исключением, правда, одной фигуры – бледного долговязого существа, обнаженного по пояс. Существо отличалось весьма изящным телосложением и походило на фигурку, выточенную из слоновой кости. Несколько прядей волос обрамляли угловатое лицо, красивое, И одновременно уродливая, обезображенная дьявольской одержимостью. Это был Габриэль Боливар. Его песни, конечно же, не дошли в свое время до ушей обитателей подземелья, и слава музыканта была кротам неизвестна. Тем не менее, все глаза были прикованы к нему». Так сильно Боливар выделялся среди остальных наездников. Звезда, которым он был при жизни, сохранила свое сияние и в его несмертном состоянии. Одежда Боливара состояла из кожаных черных штанов и ковбойских сапог. Рубашка отсутствовала. Все и мускулы, все жилы были отчетливо видны под его тонкой, нежной, полупрозрачной кожей. По бокам боливара стояли две искалеченные особо женского пола, у одной была располосована рука, глубокий разрез шел сквозь кожу, мускулы и даже кость, так что было непонятно, на чем держится конечность, разрез не кровоточил, скорее сочился, только не красной кровью, а какой-то белой субстанцией, более вязкой, чем молоко, но не столь густой, как сливки» пещерник Карл начал молиться, его тихий рыдающий голос был настолько высок, настолько полон страха, что Фету поначалу показалось будто это плачет маленький мальчик. Боливар указал на глазеющих кротов, и в ту же секунду наездники бросились на них. Женщина-тварь подбежала к пещернику Карлу, сшибла его с ног, плюхнулась на грудь и пригвоздила к земле. От нее воняло заплесневелой апельсиновой кожурой и гнилым мясом. Карл попытался сбросить ее, но тварь схватила его руку и с такой силой крутанула в суставе, что кость мгновенно лопнула. Ее раскаленная рука с неимоверной силой уперлась ему в подбородок». Голова Карла откинулась до предела еще чуть-чуть и сломается шея. Горло вытянулось и полностью обнажилось. Лежа, он теперь видел мир перевернутым вверх дном. И единственное, что Карл мог разглядеть в лучах фонаря своего шахтерского шлема, были бегущие мимо ноги, незашнурованные туфли и босые ступни. Тварям пришла подмога. Из тоннелей вывалилась целая орда чудовищ. Это было полномасштабное вторжение в лагерь кротов. Твари затаптывали людей и набрасывались по несколько штук на одного. К женщине, лежавшей на Карле, присоединилась вторая тварь. Она в бешености содрала с него рубашку. Карл почувствовал сильный укус в шею. Нет, на нем не сомкнулись чьи-то челюсти и не зубы прикусили кожу. То был прокол. И после укуса что-то с сосущим звуком защелкнулось на его горле. Вторая тварь разодрала шаговый шов его брюк, изорвала в клочья штанины ниже паха и впилась во внутреннюю поверхность бедра. Сначала боль, острая, жгучая, мучительная. Затем, через несколько секунд, онемелость. Такое впечатление, будто какой-то поршень ходит туда-сюда и работая глухо стучит, прижимаясь к коже и мускулам. Карла осушали. Он попробовал закричать, но во рту не нашлось места голоса, туда залезли четыре длинных горячих пальца. Тварь ухватила щеку Карла изнутри, и ее ноготь, скорее коготь, чем ноготь, спорол десну до самой челюстной кости. Ощущение от пальцев твари было острое, соленое, только это ощущение длилось недолго, его пересилил медный привкус собственной крови Карла». Фет ретировался сразу после крушения. Он мгновенно осознал, что сражение проиграно. Вопли были просто невыносимыми, но его задача оставалась невыполненной, и он сконцентрировался только на ней. Пятясь, он залез в трубопровод и сразу понял, что места там едва хватало для него одного — Единственное преимущество страха, охватившего его, заключалось в том, что теперь фет был переполнен адреналином. От этого зрачки расширились, и Василий обнаружил, что видит все вокруг с неестественной четкостью. Он размотал тряпки и крутанул таймер, сделав один полный оборот. «Три минуты. 180 секунд. Яйцо в смятку». Василий проклял свое дурацкое счастье, только сейчас он осознал, что при той вампирской бойне, которая разворачивалась в тоннеле, ему придется как можно глубже забраться в трубопровод, использовавшийся тварями для пересечения реки, да еще пятись задом, с поврежденной рукой и кровоточащей ногой. Перед тем, как взвести таймер, Фет, насколько это было возможно, выглянул в тоннель и увидел тела кротов, корчащихся под гроздьями пирующих вампиров. Все кроты были уже заражены, всем пришел конец. Всем, кроме «безумника». Он стоял возле бетонной опоры, взирая на происходящее с блаженной улыбкой идиота. Как ни странно, ни одна из темных тварей не тронула его. Вокруг не истовствовали вампиры, а «безумник» оставался целым и невредимым. Затем Фет увидел, как к сумасшедшему кроту приблизилась долговязая фигура Габриэля Боливара. Безумник пал перед певцом на колени. Два их контра рисовались в тусклом свете, пробивающемся сквозь пыль и дым, словно изображение на почтовой марке с библейским сюжетом. Боливар возложил руку на голову безумника. Сумасшедший поклонился, затем поцеловал руку и начал молиться. Все. Фет увидел достаточно. Он сунул бомбу в щель между трубами и отпустил пальцы. Раз, два, три. Начал он считать вторя тиканью таймера. Затем схватил свою сумку и пятись пополз по трубопроводу. Сначала Фет двигался с трудом, однако вскоре стало легче. Его собственная кровь, истекавшая из раны, служила с маской в этой тесной трубе. 40, 41, 42. Групка тварей переместилась к входному отверстию трубопровода, привлеченная запахом амброзии, источаемой фетом. Василий увидел их очертания в маленьком круглом проеме, и все его надежды испарились. 73, 74, 75. Со всей доступной ему скоростью Фет полз, скользя по собственной крови. При этом Василий умудрился раскрыть сумку и вытащить гвозди забивной пистолет. Пятясь, он вопил во весь голос и выпускал серебряные гвозди, подобно тому, как солдат опустошает магазин автомата, поля по вражескому гнезду. Гвозди Фета глубоко вошли в скулу и лоб вампира, который первым рвался вследом, хорошо одетого мужчина 60 с лишним лет. Фет сделал еще несколько выстрелов, гвозди выбили у мужчины глаз и заткнули ему пасть. Один из серебряных штифтов глубоко зарылся в мягкие ткани горла». Тварь пронзительно завизжала и отскочила. Через нее быстро полезли другие, по-змеиному извиваясь в тонкой трубе. Фет увидел, что к нему приближается новая тварь на этот раз хрупкая женщина в спортивном костюме. На плече у нее была большая рана. Оттуда торчала сломанная ключица. Женщина ползла к Фету, а ключица царапала по стенке трубопровода: 150, 151, 152! Фет выстрелил в приближавшуюся к нему тварь. Она продолжала ползти, несмотря на то, что лицо ее было утыкано серебром, как подушечка для иголок. Из-под этой подушечки вдруг выстрелила чертова жала. Она вытянулась во всю длину и едва не коснулась Фета. Пытаясь спастись, Василий заерзал еще сильнее, продолжая пятиться по скользкому от крови желобу. Выстрел, промах, гвоздь отрикошетил от стенки и прошел мимо вампирши, зато угодил в горло твари, лезший следом. Как далеко он отполз? Сколько до бомбы? 15 метров? 30? Маловато. Три динамитных патрона спустя, три патрона и одно, блин, яйцо всмятку. Он узнает, маловато или нет. Продолжая стрелять и вопить, Василий вспомнил фотографии домов из журналов Недвижимость с их окнами, высвеченными изнутри. Эти дома никогда не испытывали потребности в крысоловах. Фет дал себе слово. Если он каким-то образом выживет, он зажжет свет во всех окнах своей квартиры и выйдет на улицу. Просто посмотреть, как это выглядит. 176, семьдесят 170 сто семьдесят За тварью расцвел взрыв. Жаркая волна ударила в Василия, он почувствовал, как его тело подхватил раскаленный поршень вытесненного воздуха. Понес и понес. Но тут на Фета со всей дури рухнула какая-то туша. Это было паленое тело вампира, и вышел было из него дух. Проваливаясь в тихую ясную бездну, он вдруг услышал слово. Оно всплыло из глубин памяти и изастеломерный счет, звучавший в его голове. Кро, кротон!